Дня через два в квартире появилась худенькая, с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот оторопел, остановился, прищурился и спросил, э, «Позвольте узнать...» Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барментали надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть. Крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филип Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее. Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет. — И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул, как из-под земли, решительный барменталь. — Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой. А уж мы с вами побудем здесь. — Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страху барышни и Филипп Филипповичем.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 — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал, — Мне вас искренно жаль. Но нельзя же так, с первым встречным, только из-за служебного положения. Детка, ведь это же безобразие. Вот что. Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца — «Я травлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день. Он угрожает, говорит, что он красный командир. Со мной, — говорит, — будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананас. Психика у меня добрая, — говорит, — я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял». «Ну, ну ну, ну психика добрая, — от севильи до гренады, — бормотал Филипп Филиппович. Нужно перетерпеть».